С таким же успехом он мог обращаться к металлопластиковым переборкам. Дверь открылась без зловещего скрежета. Обоих ученок столкнули в небольшое караульное помещение, в котором находились двое вооруженных трассерами солдат. Кто-то из них прикрыл дверь и запер ее на тяжелую щеколду. Помещение, в котором с трудом разместились четверо человек, освещалось фонарем, подвешенным на вбитый в стену крюк. Осветительные панели под потолком, так же, как и в коридоре, почему-то бездействовали. Свет был таким тусклым, что можно было предположить одно из двух. Либо в сели элементы питания, либо свет был притушен с целью экономии электроэнергии. Поскольку окон в помещении не было, создавалось впечатление, что находишься где-то глубоко под землей, в пещере, в которую никогда не проникает дневной свет. Солдат, оставшийся стоять у двери, взял ученых на прицел трассера. Второй жестом велел им отойти к противоположной стене. Сделав два шага назад, Дугин увидел позади себя узкие двери со смотровыми глазками, камеры, одну из которых им с Майским, судя по всему, предстояло занять. Хотя не исключено, что их разведут по разным камерам. Десантник подошел к фонарю и прибавил света. «Послушайте», — обратился он к ученым вполне вежливо и даже, можно сказать, доброжелательно, — «прежде чем поместить вас в камеру, мы должны произвести личный досмотр и изъять все опасные предметы. Будет лучше, если вы не станете оказывать сопротивление. В противном случае нам придется использовать силу». Сказав это, десантник весьма красноречиво положил ладонь на рукоятку резиновой дубинки со встроенным электрошокером, висевшим у него на поясе. «Честное слово, мне не хотелось бы этого делать», — добавил он. Продемонстрированный предмет произвел на Майского должное впечатление, поэтому, обращаясь к десантнику, он постарался быть предельно сдержанным. «И уверен, что все, что сейчас происходит, является следствием какого-то совершенно дикого недоразумения. Чтобы покончить с ним, мы должны поговорить с руководителем экспедиции». «Это невозможно», — коротко ответил солдат. «Что значит невозможно?» — не удержавшись, вспылил Майский. Он хотел было еще что-то добавить, но Дугин вовремя толкнул его плечом. «А как насчет полковника Гланта?» — спросил он у охранника. «Для того, чтобы уладить все формальности, к вам придет один из старших офицеров», — сказал солдат. «Формальности?» — возмущенно взапил Майский. «Что ты называешь формальностями, сынок?» То, что я, профессор Антон Майский, первая величина в ксеноархеологии, стою сейчас перед тобой со скованными за спиной руками, должно быть, тебе это доставляет несказанное удовольствие. Что ж, можешь наслаждаться своей властью, но имей в виду, «Как только я отсюда выберусь, ты в два счета вылетишь из армии. Да еще с такой послужной карточкой, что лучшее место, которое ты после этого сможешь себе найти, будет должность помощника младшего сборщика пиявок в горландских гнилых топях». Майский бросил быстрый взгляд на второго десантника, стоявшего возле двери. «Между прочим, все вышесказанное относится и к тебе». Десантник с трассером в руках едва заметно ухмельнулся. «Давайте приступим к осмотру», — сказал другой десантник, медленно приближаясь к ученым. «Прочь от меня!» — рявкнул на десантника Майский. «Да возьми же, наконец, себя в руки!» — заорал на Майского Дугин. «Что ты окрысился на этих ребят? Они здесь совершенно ни при чем!» Майский отклонился всем телом назад, прикрыл глаза и сделал медленный глубокий вдох через ноздри «Все!» — сказал он совершенно спокойно. «Я в порядке». «Точно?» С сомнением посмотрел на него Дугин. Майский открыл глаза и уверенно кивнул. «Переступай, братишка!» — улыбнулся десантнику Дугин. Солдат начал именно с него. Сначала он выдернул поясной ремень и снял коннектор с руки Дугина. Затем вытряхнул из кармана всякую мелочь. Выдернув из нагрудного кармана фонарик, десантник с сомнением посмотрел на него, но затем быстро сунул на место. Закончив с Дугином, он также быстро освободил от ремня, коннектора и прочих мелких предметов Майского. Если Дугин воспринял досмотр вполне спокойно, то Майский так отчаянно скрипел зубами, пытаясь держать бурлившее в нем негодование, что в внеочередной поход к дантисту ему был обеспечен. Закончив досмотр, солдат открыл дверь камеры и жестом предложил ученым войти в нее. «А наручники!» — возмущенно воскликнул Майский. Десантник едва заметно улыбнулся. «Вы должно быть в первый раз на гаупфахте?» «Нет», — язвительно оскалился в ответ Майский. «Я обычно раз в месяц провожу день-другой в грязной, вонючей камере». «Заходите», — снова указал на открытую дверь камеры солдат. «Наручники будут сняты в камере». Майские дуги насторожно с опаской переступили порог камеры. Одна лишь мысль о том, что ты оказался в заключении, действовала на психику угнетающе. К тому же в камере было так темно, что не видно было даже стен. Теперь Дугин по достоинству оценил благородный жест охранника, оставившего ему фонарик. «Шаг вперед!» — скомандовал десантник. Ученые сделали по небольшому шагу вперед в темноту. Десантник быстро коснулся их запястья магнитным ключом, освобождая пленников от наручников. Дугин тут же обернулся назад, собираясь обратиться к охраннику с вопросом о том, когда именно к ним придет старший офицер. Но прежде чем он успел открыть рот, дверь камеры захлопнулась. Негромко лязгнул запертый снаружи замок. «Чудненько!» — проворчал за спиной у Дугина Майский. «Превосходно!» — воскликнул он, патетически вскинув руки вверх, хотя в темноте этого все равно не было видно. «Я впервые оказался в тюрьме». «Не в тюрьме!» а всего лишь на гарнизонной гауптвахте, — поправил его Дугин. «Какая разница?» — зло огрызнулся Майский. «Суть в том, что мои человеческие права оказались грубо попраны, буквально втоптаны в грязь армейским бахмаком «Все не так уж плохо, друг мой». Дугин достал из кармана фонарик и включил его. Тонкий лучик света описал круг по стенам камеры. Две узкие незастеленные койки возле стен и коробка биотуалета в дальнем углу. Вот и все, что в ней было. «Во всяком случае, здесь не грязно и не воняет, как ты опасался», — сделал свое заключение Дугин. «Кто-нибудь непременно ответит мне за это». Майский сел на койку и в отчаянии обхватил голову руками. «Безумие какое-то!» — воскликнул он спустя секунду, вновь скинув голову и вперев взгляд в переносицу Дугина. — Что происходит на станции, Сергей? Почему нам без объяснения причин сковывают руки, а затем кидают в камеру? — Об этом стоит подумать, — сказал Дугин, присаживаясь на соседнюю койку.